Черт! Эрелидю бар на мгновение оторвала взгляд от красных огней Мерседеса, мчавшегося по автостраде примерно в сотни метров впереди, и повернула голову к напарнику, только что произнесшему это единственное слово. Что такое? спросила она. Они направляются к выезду из города. Значит, вдова едет к Тевинену. – ответил Тома Миньоль. И. Мы не сможем следовать за ней даже на двух машинах. Слишком рискованно. «Улицы в пригороде сейчас пустые. Нас заметят». «Как поступим?» Тома размышлял. По мере того, как Мерседес удалялся от центра Парижа, его все сильнее грызли сомнения. «Неужели вдова и впрямь заявится в дом полицейского среди ночи? Немыслимо. Разве что дело очень серьезное. Но в таком случае, почему же Амели его не предупредил?» Или вдова ничего не сообщала о своих намерениях, пока не села в машину?» Тома чувствовал, что теряет контроль над ситуацией. Он боялся сделать серьезный промах, который погубит сегодняшнюю операцию, если не все расследование в целом. В детстве он показывал некоторые успехи в легкой атлетике, тогда как его приятели в основном отличались в футболе или баскетболе. Не то чтобы тут сыграла свою роль какая-то врожденная предрасположенность, скорее дело было в отцовском жизненном кредо, которое Томас слышал постоянно. «В этой жизни ты можешь рассчитывать только на себя». Без сомнения, этот принцип помог ему избежать многих опасностей арабского квартала, в частности, вступления в одну из местных банд. Также он способствовал и развитию четкого мышления, умению разграничивать хорошее и плохое, свойство, которое может обеспечить вам безопасность в тех случаях, когда ее не обеспечивает больше ничто. не спешил, хотя твердость и четкость были его ценными козырями, Они же могли превратиться в помехи в тех случаях, когда прямой доселе путь неожиданно обрастал перекрестками и развилками. Вот почему, по мере того, как он размышлял о сложившейся ситуации, ему все меньше хотелось в нее вмешиваться. «Может быть, это как раз подходящий момент, чтобы застукать его с поличным?» – спросила Арели. Тома не отвечал. Еще через пару минут они выехали за пределы города. Мерседес увеличил скорость, и его задние фары почти растворились в тумане. Дома взял рацию. Коньё? — Да! Отозвался сквозь треск помех механический голос подчиненного. Мы только что выехали из города. Они, скорее всего, едут к Тавинену. Будут там минут через 5-7. Дюбар вам сообщит точный адрес Наше действие! Прекратите преследование. Сделайте крюк и доберитесь до места другим путем. Убедитесь, что вдова действительно там, и ждите дальнейших указаний. и передал рацию Арели. Почему бы не схватить его сейчас, — настойчиво спросила она. — Нельзя. Во-первых, мы с моим источником так не договаривались. Во-вторых, с чего нам его хватать? Мы даже не знаем, что они с вдовой собираются делать. Может, просто хотят что-то обсудить. И что тогда? Он запросто отмажется. скажет, что она поставляет ему информацию. В результате мы не только ничего не добьемся, но еще и подставимся. за отсутствием состава преступления и даже хоть сколько-нибудь серьезных улик. Орели нехотя кивнула. «Тогда что делаем сейчас?» Не отвечая, Тома нажал на акселератор. Они не проехали и двух сотен метров, когда рация снова затрещала и голос Конье сообщил. «У нас проблема». «Что случилось?» «Мы только что видели машину ТВНа. Он ехал нам навстречу». «Что?» Тома вырвал рацию из рук Орели. «Вдова с ним?» «Нет. Мы прекратили следовать за ней, как вы и сказали. Сделали крюк и встретили машину ТВННа. Никаких других машин поблизости не видно. Какие будут указания?» Там а обдумывал неожиданную информацию. «Значит, вдова направлялась к ТВНН, а он… Неужели решил от нее сбежать? Или они должны были встретиться где-то в условленном месте недалеко от его дома?» Мысленно он осыпал кузена проклятиями. Следуйте за машиной Твенна, а я еду к его дому. Надо выяснить, где у них назначена встреча. Он отложил рацию, стиснул зубы и полностью сосредоточился на дороге. А Релли Дюбар смогла расслышать, как он пробормотал. Что за черт? Но на сей раз предпочла промолчать.